Глава 29. В Болге я стояла на месте, не веря своим глазам. Это не может быть правдой, просто не может, чтобы какое-то копьё взяло самого короля Пламени, того, кем пугают детей и взрослых, не просто человека, а настоящего дракона. Но кровь медленно расползалась алым пятном по снегу. Ветер стих, снег прекратился. а на поляне лежали двое — ледяной и огненной драконы в человеческих ипостасях. «Ваше Величество!» Я, наконец, кинулась к нему, упала рядом на колени и зажала ладонями рану вокруг копья. Холодный лед и чужая горячая кровь. «Ваше Величество!» Торин фон Асфен не подавал признаков жизни. Кровь отлила от лица, губы стали синими. «Гилберт!» У меня дрожали руки, я понятия не имела, что делать. «Гилберт!» Из-за опозданием вспомнила, что помощник короля успел уйти вместе с остальными магами, спасаясь от атаки ледяной драконницы. Почему они бросили своего короля? Был ли это приказ монарха стихии? Что я могу сделать, чем помочь? Я не хотела верить, что он умер. Вот так глупо, нелепо и легко от руки своей истины, той, что должна была подарить ему мир и наследников. Иссаль лежала неподалеку и тоже не шевелилась. Неужели они оба погибли? Нет! Нужно взять себя в руки. Я должна помочь Торину. Я ведь уже один раз это сделала. Ослабила их связь, Иссаль. В памяти тут же всплыл тот поцелуй. Поцелуй любопытства, интереса. С крохотной вспышкой чувств. Моих чувств. Нет. По щекам бежали слезы, Истерика опроснулась так не вовремя, так не к месту, но я ведь не лекарь. Что я могу сделать? Только растопить этот лёд, прижечь рану. Но ну, а это не вернёт дракону жизнь. Это не та сила. Мой дар, проклятие тут совершенно бесполезен. Меня обрушило в жар. Злость накрыла с такой силой, что магия взбунтовалась. Кровь в венах буквально вскипела от этого, причиняя неимоверную боль. И в момент всё стихло. Ты хочешь его спасти? Голос возник буквально из ниоткуда, раздался у меня над плечом. Но рядом никого не было, абсолютно никого. Ты сильно хочешь? Второй голос, кажется, женский. А кто тебе он? Он ведь дракон. Голоса множились, кажется, я начинала сходить с ума. Ответь, птенец. Ты так хочешь его спасти? того, кто с тобой даже ни одной крови. Того, кто не приходится тебе роднёй? Кто не летает с тобой под одним небом? Кто здесь у меня сдали нервы. Я прикусила губу и ощутила на языке металлический привкус. Хочешь его спасти? Так спаси. Но вышёпот. Пожертвуй, поделись, награди. Но мы не гарантируем, что ты выедешь Что я должна сделать? Я сорвалась на крик, надеясь, что не схожу с ума. Я хочу его спасти. Я надеялась, что эти голоса реальны, что они знают, как спасти короля Пламени и могут помочь. Дай нам сделать это. Просто доверься. И я доверилась. Зажмурилась, но рук с мужского тела не убрала, сама не убрала. Одна ладони взлетели, С губ сорвался какой-то шепот. Я вмиг утратила контроль над собственным телом, а потом и вовсе перестала его ощущать. Эти голоса задвинули меня куда-то в тень, отбирая весь контроль. Я не понимала, что происходит. Но страшно при этом не было. Я перестала чувствовать. Пропал холод, пропало ощущение поверхности, страхи и переживания. Я существовала, но где-то не здесь. а потом померк последний свет, когда отголоски боли настигли меня, впились в сознание острыми иглами. Терпеть их не было сил, и я отпустила свое тело, как отпускала перо, когда заканчивала письмо. Черные волны били в грудь, над головой раскинулась чернильная бездна, без звезд и луны, без намека на скорый рассвет. Я пыталась выплыть Удержаться на поверхности, но каждая новая поднимающаяся волна намеревалась утащить меня на самое дно. Накрывало с головой, отбрасывало, я захлёбывалась безвкусной водой, откашливалась и вновь искала взглядом берег, плыла, боролась с волнами. Но только выбило из сил. Ни берега, ни огней, никакого-то намёка на спасение. Я тонула. Медленно уходила на дно. С каждой новой волной сил, чтобы держаться на плаву, оставалось всё меньше. Я не могла вспомнить, как оказалась тут, что было до. Всё это смылось холодной чёрной водой, единственным, что существовало на самом деле. Я даже имени своего вспомнить не могла, кто я, почему оказалась тут одна. Помогите. Даже собственный голос показался мне чужим, незнакомым. Я наглоталась воды и вновь куда-то поплыла в надежде найти берег. Кассандра. От удивления я замерла и чуть было не пошла ко дну, когда очередная волна поднялась так высоко, что утащила с собой на глубину. Кассандра. Этот голос. Я крутила головой, стараясь понять, откуда он исходит. Кто тут? Кто может звать меня? А меня ли? Кассандра. Воспоминания вернулись яркой вспышкой. Мрак отступил, чернильному мглу рассеяли первые лучи встающего на востоке солнца. Вода начала успокаиваться и приобретать привычный голубой цвет. А впереди замаячил берег, так близко, и как я только раньше его не замечала. Как могла быть такой слепой и глупой? Из последних сил я кинулась в нужную сторону, борясь с уже не такими высокими и сильными волнами. преодолевая расстояние, которое раньше показалось бы убийственным, а когда ощутила под ногами дно, Кассандра резкий толчок в бок и я проснулась. Весь этот ужас с водой был просто сном, обычным ночным кошмаром, от которого я никак не могла избавиться. Проморгавшись, я присела на кровати и к собственному удивлению обнаружила себя не в своих покоях, а в лекарских. Сейчас тут никого, кроме меня, не было. Светлые стены, запах сушёных трав, одинокий стул рядом с моей кроватью. Косые солнечные лучи проникали сквозь распахнутые шторы. Рвана, выдохнув, я хотела было встать, но не почувствовала в себе сил на это. К тому же очень хотелось есть. Дверь в покое открылась спустя несколько минут. Я вначале увидела спину девушки, которая задом проскользнула внутрь. А потом она обернулась и удивлённо распахнула рот. Кассандра? Не тот голос, что я слышала во сне, но и его звучание тоже было мне неприятно, потому что навестить меня пришла моя горничная. Ох, вы очнулись, всплеснула она руками. Какое счастье! Я сейчас же позову лекаря. Подожди. Собственный голос показался мне слабым. Скажи, сколько я спала? Спали? Ох, ну, Лана. Кассандра, вы пробовали бессознание более 3 недель. Сколько? У меня в груди что-то заболело. Боги, что произошло? Воспоминания накрыли меня. Падение купола, ледяная драконница копьё, пронзившее короля пламени, и кровь на снегу, много крови. А вы не помните? Девушка аккуратно опустилась на край стула. Вы спасли его величество от смерти, и чуть не погибли сами. Как? Вопрос оцарапал горло, и с опозданием я поняла, что задаю этот вопрос не тому человеку. Не знаю, смущённо развела руками служанка. Служанка, которой его величество обещал даровать имя. Хорошо. Я расслабилась. Первые смирившись с тем, что ответов на вопросы прямо здесь и сейчас не получу. Скажи, тебе уже даровали имя? Девушка покраснела и качнула головой. Его величество приказал, чтобы это сделали вы, когда очнётесь. Я? Удивление оказалось велико. Насколько я знала, имена всем тем, кто служил в замке, даровал сам монарх стихии. и только в городах и деревнях эта ноша ложилась на плечи градомистров и старост. Да, она ещё больше засмущалась, но это не сейчас. Вам нужно отдохнуть. А там, как придёте в себя и Ты ведь и так слишком долго ждала, качнул я головой, уже зная, какое имя выберу. Но я хочу, чтобы ты тоже сказала, понравится ли тебе предложенное мною имя. Это только предложение. Ох, конечно, она вцепилась пальцами в подол платья и такими глазами на меня посмотрела, что мне даже неловко стало. Даровать имя взрослому человеку, новое имя для новой судьбы. Это должно быть сложно, если не знать его, не знать мыслей и чувств, не представлять, чем живёт человек, но мне повезло, потому что у меня этих проблем не возникло. Эмика В покоях лекарей повисла тишина. Эмика попробовала на произнести новое имя и широко улыбнулась. Это ведь с древнева наречия переводится подруга, верно? Она меня раскусила. А ещё трактуется как терпеливая и дружелюбная, добавила я. Что скажешь? Мне нравится, решила она. Эмика, повторила я, обращаясь к ней. Ты ещё служишь мне? До тех пор, пока вы этого желаете, с готовностью ответила девушка, как-то преобразившись. Новое имя придало ей уверенности и красоты. Она будто только что расцвела. Я очень проголодалась, добавила я и улыбнулась. А служанка Эмика тут же вскочила с места и пообещала, что скоро принесёт мне самые вкусные блюда. ждала я действительно недолго. Эмиков вскоре вернулась с огромным подносом, доверху заставленным тарелками, и терпеливо сидела рядом, пока я ела. Но, судя по всему, она успела не только на кухню сходить, потому что в тот момент, когда я насытилась, дверь в покои распахнулась, впуская сразу двоих: лекаря и короля пламени. И, честно говоря, первому я сейчас рада не была. потому как не могла отвести глаз от живого и здорового Торина фон Асфена. Искала взглядом подвох, кровь на его темно-сером сюртуке или, может быть, дыру в груди. Но ничего этого не находила. Мужчина выглядел самым здоровым драконом, которого я только видела. Поймав мой взгляд, он усмехнулся краем губ, но мешать лекарю с его проверками не стал. Эмика забрала поднос и поспешила удалиться, пообещав меня ещё навестить. А я не могла дождаться, когда нас оставит с монархом стихий наедине. У меня было столько вопросов, на которые ответить мог только он. Вы очень быстро восстанавливаетесь, удовлетворительно произнёс невысокий мужчина, заканчивая меня мучить. Но ещё несколько дней вам придётся пробыть тут, Каサンドра. Да-да, конечно. Поспешно отозвалась я, надеюсь, что он наконец позволит мне поговорить с драконом. Отдыхайте. Лекарь поклонился своему монарху и наконец вышел в коридор. Как вы себя чувствуете? Дракон заговорил первым, опустившись на стул, где не так давно сидела получившая имя служанка. А у меня всё внутри перевернулось из-за его голоса, того самого голоса, который я слышала сквозь Свой кошмар. Неужели он навещал меня? Выжитый ваше величество, отозвалась я, но живой. Но ну что же вы, Кассандра? усмехнулся он. По титулу ко мне обращаетесь. После случившегося я обязан вам жизнью, так что просто Торин. А что случилось? Я села и впилась в дракона взглядом. Я Я не помню. Вообще ничего, удивлённо вскинул он бровь. Лишь то, что песаль вас убила. У меня голос надломился и мороз пробежал по коже. Тяжёлый вздох. Убила, подтвердил он, а потом задумчиво протянул. Кассандра, я говорил вам, почему драконы ищут своих истинных? Потому что это помогает справиться со стихиями, вопросительно отозвалась я. И создать потомство? Да, но не только для этого, раскрыл очередную карту Турин фон Асфин. С истинной парой мы практически неуязвимы. Да, мы умираем от старости или болезней, да нас можно убить, но это сложнее. А жизнь наша длится дольше. И только истинный может нанести своей паре настоящий вред. Ваше величество, грозный взгляд, от которого у меня сжалось сердце. Кассандра. Мне неловко, тут же смягчился мужчина. Торин, я моментально поняла свою ошибку, но имя мужчины показалось мне таким неправильным, громоским, будто было мне не по плечу. Да. Дракон терпеливо дождался, пока я смирюсь с тем, что теперь имею право звать его по имени. Я не совсем понимаю, о чём вы говорите, закончила я. О каком вреде сейчас идёт речь? Исаль мертва, Кассандра, буднично сообщил он мне, так, будто эти сведения не имели никакой эмоциональной подоплёки. Вы были правы, наша связь На тот момент лишь ослабло, но не исчезло полностью, и её действия убили её. Я нахмурилась, всё ещё не понимая, о чём он говорит, а моя проницательность даже не попыталась проснуться и подсказать ответ, как делала всё последнее время. Если один из истинных наносит вред другому, пояснил он, второй получает такую же травму. Иссаль решила, что ваше запечатление пропало, ахнула я, подпрыгнув на кровати. И нанеся вам смертельную рану, погибла сама? Да, последовал короткий ответ. Не зря ведь говорят, что можно поразить двух драконов одной стрелой. Иссаль убила себя сама. Я опустила взгляд, обдумывая услышанное. Но вы спасли меня, Кассандра. Опять. После этих слов мне стоило огромных усилий заставить себя встретиться взглядом с монархом стихии, который сейчас просто сидел у моей кровати, просто говорил и просто смотрел. Я слышала ваш голос, вырвалось у меня. Я приходил к вам каждый день, откровение от которого сердце замирает. Надеился, что вы сможете «Пережить случившееся, откройте глаза и услышите меня. Это моя вина, что вы там были. Моя вина, что вы пострадали. Если бы я настоял и... Это уже не важно, ваше...» Торин, я смогла улыбнуться. Правда, до сих пор не понимала, как смогла ему помочь. Я помнила копье, помнила два тела, кровь на снегу, а потом... Охнув, я отдернулась... будто собиралась куда-то бежать дракон в то же мгновение поймал меня за плечи словно боялся что я упаду что я вспомнила пробормотала я глядя в тёмные глаза в которых блестели искры огня то лин я вспомнила что вы вспомнили голоса воскликнула я всматриваясь в лицо напротив они сказали что я могу помочь если хочу но но Король Пламени поторопил меня. Но могу не пережить этого, ошарашенным голосом пробормотала я, не в силах отвести взгляд. Мгновение между нами царила тишина, такая звонкая, такая душная. От неё хотелось сбежать, спрятаться, но не получалось. Что это были за голоса, Кассандра? обеспокоенно уточнил дракон. Я не знаю, как не знаю до сих пор. Что сохранило вам жизнь? А я начинаю догадываться. Медленно пробормотал мужчина, медленно убирая руки в перчатках от моих плеч. Но это просто невозможно. Невозможно что? И вот опять я обращаюсь за ответами к этому мужчине. Кажется, это никогда не изменится. Существует легенда, задумчиво протянул мужчина. а о первородных фениксах. Будто бы самые первые создания обладали особым даром, ведь еще не смогли найти баланса в своей силе. Всплески пламени уничтожали их, превращали в пепел. И тогда боги наделили их способностью возрождаться. Они были бессмертными, могли раз за разом умирать и восставать из пепла. Слушая краткий пересказ легенды, Я отрицательно качнула головой. Это невозможно. Нет, может, когда-то Фениксы так и умели, но это было так давно. К тому же, ведь вы не Феникс. Зато вы, Феникс Кассандра, задумчиво добавил дракон. Не знаю, это просто догадка. Думаю, в этом вопросе сложно найти знающего. К сожалению, вынуждена с вами согласиться. Проберматала я, обдумывая услышанное. Возрождение это звучит как нечто нереальное, как что-то из сказки. "Что бы там ни произошло", заговорил вновь король Пламени. "Вы спасли мою жизнь, и освободили мое сердце. Возможно, сейчас не самый удачный момент, Кассандра, возможно, ваша душа не откликнется". Но я не стану молчать о том, что вы мне нравитесь. Не требуя и не дожидаясь ответа, король Пламени поймал мою руку и, оставив на коже незаметный след, лёгкого поцелуя, позволил мне остаться наедине со своими мыслями и чувствами.